Глава пятнадцатая. «Что говорил вам Альба?» — спросил Бен, вспомнив, что после чая Маргарет оставалась наедине с испанцем. «Альба?» — удивленно переспросила она и почти про себя. «Действительно, что говорил мне Альба?» При этом в памяти Маргарет отчетливо встала обстановка комнаты, в которой она довольно долго просидела с герцогом. Но вот странно, она не могла припомнить ни одного слова из того, что говорилось. Вероятно, это произошло из-за того, что все ее внимание было сосредоточено на фантастически великолепном подсвечнике, скорее даже паникадиле, стоявшем у стены. Это было сооружение не меньше, чем в рост человека, старинная кованная штука на четырех ножках. Ножки были так причудливы, что Маргарет не смогла бы даже воспроизвести изгибов, хотя смотрела на них, бог знает, сколько времени, а этот изумительный, чеканный круг наверху. Он подобен старинному поясу средневековой инфанты. И пять, нет, кажется, шесть, нет, пожалуй, все-таки пять, пятисвешников в виде корон, шестой, словно цветок, возвышающийся над ними в центре. Лишь в старой Испании могли создать такую прелесть. Как только кончится эта суматоха в Испании, Маргарет непременно поедет туда. Она сама тыщет все, что нужно для испанской комнаты Грейт-корта. Теперь же нельзя будет не обставить ее самым лучшим из всего испанского. Вырлось же у нее хвастливое замечание, что, пожалуй, даже альбы уже не имеют того, что есть у нее. А ведь, по сути-то, у нее почти ничего и нет. Так, кое-какая дребедень, не идущая в счет по сравнению с виденным у герцога в посольстве в Лондоне. Какие шелка, какая парча, какой корт на стульях, можно себе представить, что за чудеса собраны во дворце Альбы в Испании. Боже мой, и подумать, что с победой республики все это могло оказаться в руках каких-нибудь шахтеров или неграмотных пастухов. От таких мыслей ее оторвал повторный вопрос Бена. Не говорили ли вам Альба, что пора покончить с Испанской республикой, что от вмешательства Англии только и зависит теперь, сколько недель продержится там красная? Вот. Теперь Маргарет вспомнила все. — Совершенно верно. Он говорил это. Но, мне помнится, речь шла не о неделях, а о днях. Дни республики сочтены. Вступление Франка в Мадрид — вопрос дней. Усилием воли заставляя себя сосредоточиться на разговоре и не позволяя себе снова соскользнуть в воспоминания о мучившем ее видении прекрасного подсвечника, она неохотно цедила — Альба говорил, что признание их режима Францией — только половина дела. Нужно, чтобы британское правительство огласило, и наше признание его шефа тем более, что, по его словам, такое решение уже принято вами. Все будет в должный момент. Не перебивайте меня. Вы же хотели знать, что сказал Альба, — лениво ответил Маргарет. «Да — Да-да, прошу вас, — поспешно спохватился Бен. Маргарет замолчит и тогда он не узнает чего-нибудь важного, что посол Франко хотел ему передать через жену. Не мог же испанец поставить его в ложное положение личным сообщением? Как-никак ведь Бен все еще председатель комитета по невмешательству в дела Испании, а Альба — посол Франко, лишь фактически тайна, тайно еще неформально признанного Англией. Прошу вас, продолжайте, дорогая. Он говорил, что Петен обещал Франко помощь, Она потерла пальцем висок, чтобы отогнать одолевавший ее сон. Кажется, он говорил еще что-то о продовольствии. Ах да, Петен обещал Франко, что республиканцы не получат ни грамма продовольствия. Маргарет подняла на Бена глаза, с ресниц которых успела снять краску. На него смотрели теперь два мутных старушащих глаза, холодных и злых. Перед ними все еще стояла великолепная паникодила Альбы, а вовсе не зрелище умирающих испанских детей она лениво протянула. Мне кажется, они этого заслужили. Не нужно было бунтовать. Даже Джон Ванденгейм говорит «Не напоминайте мне об этом грубияне», — сердито да сказал Бен. «Это брат моей матери, Бен». Она строго поджала тонкие губы. С них тоже была уже снята помада. Они были вялые, синеватые, множество поперечных морщинок, делая их похожими на съежившихся червей. К тому же, — прибавил Маргарет, — От дяди Джона зависит, вылетите вы в трубу с вашими угольными копьями или нет. Я давно советовал вам понять. Он не только брат моей матери, но и настоящий деловой человек. Американского, а не вашего стиля. Кстати, тут она вдруг остановилась, словно утеряв мысль, но тотчас же со злой усмешкой поправилась. Впрочем, это покажется вам, вероятно, уж не так кстати. Один американец, военный... Говорил мне, что Англия не только утратила все преимущества своего островного положения, а это островное положение из преимущества стало ее слабым местом. Не понимаю, о чем и к чему все это. С раздражением прервал ее Бен. Вероятно, опять какая-нибудь гнусность американцев. За последнее время это стало любимым развлечением его супруги, напоминать ему то, о чем когда-то сама пыталась так стремительно забыть, что она американка. К тому же это были не какие-нибудь дружеские воспоминания, а почти всегда шпильки. Эдакая длиннющая бабья шпилька, которую Маргарет старалась запустить в какой нибудь из самых больных его мест, либо в пристрастие к свиньям, либо в любовь к былой роли Англии. Так оно и было. Этот американский джентльмен, очень сведущий джентльмен, подчеркнул Маргарет, сказал, что ни один умный противник, не станет в наше время пытаться вторгнуться в Англию своими сухопутными силами, даже если бы ему удалось подавить и вовсе уничтожить британский флот. На свете не существует государств, которые могли бы не только уничтожить, но хотя бы временно подавить флот Англии. Он первобытный кретин, этот ваш американский джентльмен. Понимаете, кретин, — выходя из себя, крикнул Бен. — Я не хочу слушать эту чепуху. Не хочу. — А я хочу досказать настойчиво проговорила она, угрожающе приподнимаясь в кресле. «Независимо от судьбы английского флота, никто не станет вторгаться в Англию суши», так сказал этот джентльмен. Он утверждает, что Англия будет попросту стерта с лица островов воздушными бомбардировками. Понимаете, стерта. А потом все остальное. Бену показалось, что жена произнесла последние фразы с удовольствием во всяком случае, со всем злорадством, на какое стало способно в последнее время. Несколько мгновений он молча взирал на нее, потом схватил свой снятый было халат и поспешно удалился из спальни. Мысли его путались. Он, правда, всегда предпочитал свиноводство военным вопросам, но из этого не следовало, что его можно заставлять выслушивать подобную чепуху. Англия всегда была Англией, и, хвала Господу, всегда ею будет постояв несколько мгновений за крепко захлопнутой дверью спальни, он немного успокоился и нерешительно двинулся в темноту коридора. Всю жизнь прожив в этом доме, Бен никогда не мог запомнить, где расположены выключатели. Он вечно включал не те лампы, какие были нужны, ощупью пробравшись. По коридору он стал медленно спускаться по лестнице, ведя рукой по стене. Мысли, такие же мрачные, как окружавшая темнота, медленно текли в его голове. Бен охотно посоветовался бы сейчас с кем-нибудь, чтобы понять, действительно ли настал момент, когда можно, не рискуя ни престижем Англии, ни собственным добрым именем, покончить с этим проклятым невмешательством. Пора заняться своими запущенными шахтами, вернуться к свиньям, которых он вот уже два или три месяца видел лишь урывками. При воспоминании о свиньях Бен приостановился посреди лестницы. Жизнь перестала казаться ему такой беспросветно-мрачной, раз где-то впереди маячил возможность отдаться любимым свиньям, дела еще не так плохи.